Глава вторая. Слепой убийца. Яйцо вкрутую. «Так что ты хочешь?» — спрашивает он. «Смокинги и страсти или кораблекрушения у пустынных берегов? Выбирай. Джунгли, тропические острова, горы или другое измерение. Тут я дока». «Другое измерение, правда? Не смейся, место не хуже иных. Там все, что хочешь, случается» космические корабли обтягивающие скафандры лучевое оружие марсиане с телами гигантских осьминогов и все такое прочее сам выбирай говорит она ты же профи как насчет пустыни давно туда хочу с уазисом конечно финиковые пальмы не помешают она отламывает от сэндвича корку корки она не любит в пустыне не разгуляешься ничего интересного придется добавить гробниц и еще обнаженных женщин что мертвы уже три тысячи лет, женщин с гибкими пышными телами, рубиновыми устами, лазурным кружевом растрепанных волос и глазами точно полные змей глубокие колодцы. Ну, не думаю, что удастся всучить это все тебе. Ужастики не твой стиль. Как знать. Может, мне и понравится. Сомневаюсь, это для толпы. Правда, такое любят изображать на обложках. Эти дамы обвивают парня, и отогнать их можно только ружейным прикладом. А можно другое измерение? А еще гробницы и покойницы? Трудновато, но я постараюсь. Можно еще закинуть жертвенных дев в прозрачных одеждах с металлическими нагрудниками и серебряными цепочками на лодыжках и стаю голодных волков в придачу. Ты, я вижу, ни перед чем не остановишься. А ты предпочитаешь смокинги, океанские лайнеры, белоснежное белье, слова ручек и лицемерный треп? Нет, ладно, поступай, как знаешь. «Сигарету?» Она качает головой. «Нет, не хочу». Он чиркает спичкой по ногтю и закуривает. «Обожжешься?» — говорит она. До сих пор не обжигался. Она смотрит на засученный рукав его рубашки, белый или бледно-голубой, переводит взгляд на запястье на загорелую руку. Он светится, будто отражает солнце. Почему никто не смотрит? Он слишком бросается в глаза, чтобы находиться здесь, — под открытым небом. Люди вокруг сидят на траве или полулежат, одеты в светлые. У них тоже пикник. Все очень пристойно. Но ей кажется, будто они одни, будто яблоня, шатер, а не дерево, будто вокруг них провели мелом круг, и они внутри невидимы. Измерение, значит. С гробницами, девами и волками. Только в рассрочку. Согласна? В рассрочку? Не все сразу, как мебель. Она смеется. Нет, серьезно. «Не скупердяйничай, это же не на один день. Придется встречаться снова. Она колеблется, потом соглашается. Ладно, если удастся, если у меня получится. Вот и хорошо, — говорит он, — а теперь я буду думать. Он старается говорить непринужденно. Настойчивость может ее отпугнуть. На планете... Как ее там? Нет, не на Сатурне, слишком близко. На планете Цикрон что в другом измерении простирается каменистая равнина, к северу — лиловый океан, к западу — горная цепь. Говорят, после захода солнца там бродят неумершие алчные обитательницы тамошних полуразрушенных гробниц. Вот, видишь, с гробницами я поторопился. — Ценю, — говорит она. Всегда верен слову. К югу — раскаленные пески, а к востоку — глубокие долины, что когда-то, возможно, были руслами рек. Наверное, каналы, как на Марсе. Да каналы и что угодно. Множество следов древних, когда-то высокоразвитых цивилизаций, но теперь здесь бродят лишь примитивные кочевники. Посреди равнины каменная насыпь, земля вокруг сухая, лишь колючий кустарник кое-где. Не совсем пустыня, но похожа. — А сэндвич с сыром еще есть? — Она роется в бумажном пакете. — Сэндвича нет, — говорит она, — есть яйцо вкрутую. Она никогда не была так счастлива. Все опять ново. Все только случится. То, что доктор прописал, говорит он, с собой стихов, диван, в бутылке лимонад и яйцо вкрутую. Он катает яйцо в ладонях, разбивает, чистит. Она не спускает глаз с его рта, челюсти, зубов. Денек среди развалин. Городского парка, говорит она. Вот соль. Спасибо. Все-то ты помнишь. На бесплодную равнину никто не претендовал, продолжает он. Точнее, на нее имели виды пять разных племен, но ни у одного не хватало сил обставить остальных. Все они время от времени натыкались на каменную насыпь. Пасли в округе фалков, голубых, похожих на овец, существ, злобного нрава. Или провозили мимо всякие ерундовые товары на вьючных животных, вроде трехглазых верблюдов. Каждое племя называло нас по-своему «Логово летучих змей». Груда камней, жилище вопящих матерей, врата забвения и хранилище обглоданных костей. Все племена рассказывали об этой насыпе почти одно и то же. Под камнями покоится король, — говорили они, — безымянный король. Там же погребены развалины великолепного города, которым этот король правил. Враги разрушили город, а короля схватили и в знак триумфа повесили на Афиниковой пальме. Когда взошла луна, его сняли с дерева и похоронили. А насыпью обозначили место. Остальных жителей города тоже убили. Всех до единого. Мужчин, женщин, детей, младенцев, даже скот. Зарезали, изрубили на куски. Ничего живого не осталось. Ужас. Куда лопаты не ткнешь, вскроется какой-нибудь ужас. Нашему ремеслу полезно. Мы процветаем на костях, какие же без них истории. Есть еще лимонад? Нет, отвечает она. Все выпили. Продолжай. Победители стерли из памяти даже былое название города. Вот почему, говорят рассказчики, теперь это место носит имя своей погибели. И груда камней — знак сознательного поминовения и сознательного забвения. У них там любят парадоксы. Каждый из пяти племен настаивает, что именно из него вышли победоносные захватчики. Каждая с удовольствием вспоминает о кровавой резне и верит, что все произошло с благословения их богов, как справедливое возмездие за греховную жизнь горожан. «Зло очищается кровью», — говорят они. В тот день кровь лилась рекой. Должно быть, потом там стало очень чисто. Каждый пастух или торговец, оказавшись рядом с насыпью, кладет туда еще один камень. Это старый обычай. Так делают, чтобы почтить память мертвых дорогих усопших, но поскольку никто не знает, кто на самом деле покоится под насыпью, камни здесь оставляют на всякий случай. Оправдываются, говорят, что трагедия произошла по велению их Бога, и значит, оставляя камни, они чтят его волю. По одной версии город все-таки не разрушили. Благодаря магии, известной только королю, город и его жители спаслись. Вместо них зарезали и сожгли призраков, а город стал совсем крошечным и перенесся в пещеру под камнями. Ничего не изменилось, те же дворцы цветущие сады и люди, они ростом с муравьев, но живут прежней жизнью, носят костюмчики, устраивают банкетики, рассказывают друг другу историки, распевают песенки. Король понимает, что произошло и мучается кошмарами, но остальные ничего не знают, не знают, что стали крошечными, не знают, что считаются мертвыми, даже не знают, что спаслись. Скала над головами будто небо, сквозь щелку между камнями. Сочится свет, и они думают, что это солнце. Яблони шелестит. Она смотрит на небо, затем на часы. «Я замерзла», — говорит она. «Я опаздываю. Ты не мог бы уничтожить улики?» Она собирает яичную скорлупу, комкает оберточную бумагу. «Ты ведь не торопишься, здесь не холодно». «От воды тянет», — говорит она. «Наверное, ветер переменился». Она наклоняется, встает. «Не уходи пока», — говорит он слишком поспешно. «Уже пора». Меня будут искать, если опоздаю, захотят узнать, где я была. Она оправляет юбку, обхватывает себя руками, поворачивается, а яблоня смотрит ей вслед зелеными яблочками. Globe and Mail, 4 июня 1947 года. Гриффин обнаружен на яхте, специально для Globe and Mail. После необъяснимого отсутствия, в течение нескольких дней тело промышленника Ричарда Э. Гриффина, 47 лет, который считался наиболее вероятным кандидатом от прогрессивных консерваторов в Торонском райдинге святого Давида, было обнаружено неподалеку от летней резиденции Авалон в Порт Тикондероге, где мистер Гриффин отдыхал. Его тело нашли на яхте Наяда пришвартованный к частной пристани на реке Жог. Смерть вызвана кровоизлиянием в мозг. Полиция сообщает, что следов насилия не обнаружено. Мистер Гриффин многого добился как глава коммерческой империи, объединивший предприятия легкой промышленности, производства текстиля и одежды, и заслужил благодарность за свой вклад в снабжение союзных войск обмундированием и оружием во время войны. Он был частым гостем на ключевых совещаниях в Пагоше, в доме промышленника Сайруса Итона, а также центральной фигурой в имперском и гранитном клубах. Спустя десять лет после описываемых событий в 1957 году состоялась первая из серии пагошских конференций. В ней приняли участие всемирно известные ученые и общественные деятели, выступавшие за мир, разоружение и международную безопасность. Конференция была организована при активной поддержке канадского уроженца Сайруса Итона 1883-1979 американского промышленника и общественного деятеля.